Глава 78. Битва гигантов. Взгляд его единственного глаза, холодный и безжалостный, был устремлён на импа. При ней сопряжении возникало впечатление, что стою против дикой твари грудь в грудь. Я почувствовал, как кровь стынет в жилах, как подступает страх. Тварь была быстрее и куда поворотливей импа, обладавшего к тому же значительной инерцией. "Кир!" прорычал голос убличенности внутри моей черепной коробки. Не радит его. Сейчас мы этого балона раздавим. Щит, скомандовал я. А меч? Меч и так уже готов к использованию. Его отточенный коготь торчит из специального паза в запястье правого манипулятора. Я вздохнул, выдохнул, пытаясь успокоить дрожащие руки. Циклоп обрушился на гигантского боевого робота с дубиной. Я встретил его ударом щиту. Им послушно повторил моё движение. Ожидания не оправдались. Древесный ствол дубины не разлетелся на миллиард щепок. Напротив, от удара брызнули и разлетелись во все стороны искры. Звук их сопровождения был оглушительным, словно удар грома. Не растягивая удовольствия, я стремительно ткнул циклопа в ответ, спрятав удар под щитом. «Что за дерьмо?» — прошипел я, словно только что сам нанес и парировал удар. Все усилия пилотируемого импа транслировались мне. «Неужели он настолько силен?» У меня получилось попасть великану в бок. Из рваной раны хлынула кровь. «Обычная, красная, горячая», о чем говорил пар, поднимавшись от нее в безразличное лиловое небо. Звездный монстр отскочил и зревел. От повторной атаки я вновь укрылся за щитом, казавшимся мне ненужной деталью, но понимаю теперь, что он в конструкции к месту. Вторая атака была страшна, так как циклоп и правда был чудовищно, неестественно силен. Вместо удара дубиной он пнул с подставленный щит ногой и... Я, мы, чтобы удержать равновесие, сделали шаг назад. А потом еще и еще. Если бы не встретившая спину пылающая башня, то им вполне бы мог бы упасть, но обошлось. По голове, плечам и спине застучали камни разрушенного укрепления, но снова обошлось. Горячая башня обрушилась внутрь стен. Надеюсь, никого из своих не придавила. Как только я обрел равновесие, пришлось еще раз подставить щит, чтобы не пропустить удар сверху. Вновь от грохота заложило уши и брызнули во все стороны искры. С эмпом что-то происходило. Внутри него словно разгорался огонь. Внезапно я понял, что это его ярость. Он словно ожил и почти без моего участия выпрямился. «Ты думаешь, ты можешь победить меня, болва?» Из громкоговорителя прорычал металлический голос, и он был преисполнен гневом и решимостью. «Я воин Дигов, мой дух не сломить!» Мне, в отличие от субличности, вести разговоры не хотелось, да и некогда. Наши режутся с оргами в форте, надо быстрее заканчивать тут и помочь им. Перекрестив вновь поймала грудь циклопа. "Огонь!" скомандовал я. Рявкнула короткой очередь из пушки, пыхнули струями жидкого пламени оба огнемёта. Циклоп замер и оглушительно завопил от боли, весь облепленный пылающей огнесмесью. Я повёл тяжёлого боевого робота в атаку. Щит остановил ещё один удар дубиной, а меч погрузился глубоко в грудь одноглазого существа. Всё это время я ощущал ярость и лекание импа. В этот момент я понял, что это не просто робот. а существо с желанием жить, с жаждой победы. Мы, слившись в свирепом единении, рубили и кромсали чернокожую лупоглазую тварь откуда-то из морозных гор. Поначалу циклоп предпринимал попытки защититься, но после удара кромкой щита в челюсть совершенно скис. Меч пронзил сердце великана. Уже падая, монстр выбросил длинную обезьянью лапу, попытавшись схватиться за боевого робота, но я отвел нас на шаг назад. Его когти проскрежетали по нагрудной бронепластине, оставляя глубокие царапины. Циклоп с грохотом рухнул на землю. Тишина опустилась на поле боя. Я поймал себя на мысли, что слышу только своё тяжёлое дыхание. Секундное ослабление контроля с моей стороны толкнуло имп к очередному эпизоду позёрства. Он поставил ногу на поверженное чудовище и зарычал на всё поле боя дурным металлическим голосом. Очередная победа! Я снова явлю врагам свою ярость и неодолимую силу. Полобнувшись, я дал ему закончить. Он был победителем. Пусть получит свои несколько секунд триумфа, ведь он и вправду молочина. «Мы победили!» — обратился я к импу, после того, как он проорался. «Но это существо было призвано из руны. А это что значит?» «Где-то рядом недобитый восходящий болван, который решит, что со мной справится жалкий циклоп. Давай найдем его и убьем!» — проворчал в ответ имп. «Пошли и пройдемся до опушки, поищем!» И мы пошли, поискали, но никого и ничего не нашли. Кроме трупов орогов, тауров и дрейков, начавших слетаться на пир, восходящего отпускать очень не хотелось, но внутри форта продолжалось сражение, поэтому затягивать с поисками мы не стали, а направились туда, где были нужней. Применять им внутри укрепления я так и не решился. Откатив диск в ворот, завёл боевого робота внутрь и закрыл проход внутрь за собой. В ходе короткого, но очень громкого диалога с импом я выяснил, что в кабине имеется катушка с аварийным трусом. Был несколько раз обозван болваном, но убедил субличность, что мне необходимо наружу. Спускаться было намного приятней, чем карабкаться вверх. Всего-то и нужно было, что взять в руку петлю троса и прыгнуть вниз. Прыгать было страшновато, но по уверением субличности, катушка была снабжена тормозом, то есть опустить меня она должна была плавно. Сразу как только я снял нейрошлем, я вспомнил свои мысли по поводу традиционного самоубийства и ещё раз с подозрением посмотрел на катушку. но потом выбросил все дурацкие мысли из головы, встал ногой на петлю, взялся рукой за трос и шагнул в пустоту. Поначалу сердце пропустило удар. Проклятая катушка слишком быстро раскручивалась, но чем ближе я приближался к поверхности, тем больше замедлялось мое падение. Внутри форта царил хаос. Урги, лишенные возможности отступить, дрались с упорством обреченных. Дигги не планировали сдавать укрепление, по крайней мере, не дав бой. Восьмиствольный пулемет отбивал ритм сражения. В воздухе висел пепел, пыль и клубы дыма. Достигнув поверхности и сойдя с петли, отпустил трос сворачиваться обратно. На меня выпрыгнул урк с топором. Тварь уже была покрыта своей и чужой кровью. С диким криком она бросилась на меня. Однако револьвер уже был у меня в руках. Головорез М2 имел приличную отдачу. Стрелять из него было непривычно, но я справился. Рогатый завалился на спину с незапланированной дыркой во лбу. "Витория!" крикнул я, голос утонул в гвалте сражения. Двинувшись в глубь форта, я наткнулся на завал из камней, останки башни, которую я развалил во время сражения с циклопом. Чтобы пройти дальше, я должен был подниматься, пробираясь сквозь руины и сражающихся. Не всегда было понятно из-за ограниченной видимости, кто с кем сражается, но когда я видел урга, то стрелялась главореза или нападал на него зердином им копьём. Вдруг из клубов дыма на меня выскочила фигура Я заранее прицелился из револьвера, но это оказалось Ви, быстрая, грациозная, стремительная, из сабли в руке. Она была ранена, ее одежда была в крови, но глаза горели свирепой яростью, сменившейся радостью, когда она меня увидела. «Ты жив?» — воскликнула она, увидев меня. «Я видела, как ты сцепился с ляцким циклопом. Я думала уже, что ты погиб». «Ранена?» — спросил я. «Помощь нужна?» «Царапина ля!» — отмахнулась она. «Главное, ты здесь!» «Конечно, я здесь, шевалье», — усмехнувшись, ответил я. «Нужно что-нибудь побольше, пострашнее, чем циклоп, чтобы отправить меня в край вечной охоты». Сказал и понял, что хвастливая и пафосная субличность импа на меня плохо влияет, что бы там он сам ни говорил. «Понятно», — поддержала она меня весело, рассмеявшись. «То есть восходящий кир настолько могуч, ляк, что тумен ургов он уже за противника не считает?» В следующий момент нам стало не до смеха и не до разговоров, так как из дыма на нас выскочило сразу четверо ургов,